хотя не спят еще. Между тем Колян, спрыгнув с забора и мягко приземлившись на рыхлую землю какой-то грядки, присел и надолго замер в полной неподвижности, оглядывая окрестность. В темноте виднелись высокие стебли растений, застывшие низко над землей корявые ветви яблонь. Вокруг Коляна густо звенели комары, слетевшиеся на тепло, Однако на коже они не садились, поскольку все открытые части тела колян густо намазан кремом Таинга. Слева от себя он видел темную массу строений. Это была банька, двускатная крыша, которая врезалась клином в звездное небо, по ту сторону баньки. Находился нужник, и от дома к этим постройкам вела вымощенная кирпичом дорожка. Колян вспомнил, как помогал тёще мастить эту дорожку, и злобно сплюнул. А теперь она перед Федькой на цирлах ходит, сука старая подумала. Держась в стороне от дорожки, Колян между грядок и обтянутых полиэтиленовой плёнкой парников пополз к дому. Приблизившись к застекленной террасе с пристроенным к ней крыльцом, он устроился за кустом смородины и стал ждать. животом он чувствовал твердое, это был засунутый за ремень под курткой туристический топорик. Стоило ему остановиться, как его вновь начали донимать комары. Они терпеливо отыскивали несмазанные репеллентом места, Забирались волосы, пытались просунуть хоботки сквозь ткани одежды. Иной раз им это удавалось, и тогда Колян, шепча «Проклятие!», осторожно почесывался. Сырой ночной холодок уже начал пробираться под одежду. Наконец Колян заметил, что свет, падавший на забор из окон дома, погас, и тьма вокруг дома окончательно сгустилась. Колян выждал еще некоторое время, а затем, уверившись, что выходить из дома никто не собирается, подполз к террасе. Терраса была возведена на четырех кирпичных столбиках, между которыми, закрывая пространство от земли до пола, были прибиты доски. Колян знал, в каком месте в этой дощатой обшивке имеются дверцы, позволившие приспособить подполье для хранения пустых бутылок и прочего хлама. Он повернул деревянную щеколду, открыл дверцу и скользнул в непроглядный мрак. Пахнуло сырой землей, плесенью и тлением. Колян старался двигаться как можно осторожнее, чтобы не зазвенеть пустыми бутылками. Пробираясь вперед на четвереньках, он ощупывал перед собой дорогу руками. Через некоторое время ему показалось, будто доски опускаются над его головой. Пространство между ними и землей начало сужаться. Справа и слева от себя Колян нащупал холодные кирпичи, а впереди приметил проем в фундаменте дома. Колян втиснулся в узкий зазор между полом и землей и пополз туда, где, как он знал, находился погреб. Он двигался, извиваясь, как змея, и распластавшись, словно лягушка, угодившая под автомобиль. Брюки его пропитались холодной сыростью. Головой он терся о шершавые доски, очень опасался заносить себе голову или зад. Ближе к яме погреба ему пришлось буквально продавливать свое тело в зазор. На мгновение он остановился, чтобы передохнуть и тут же услышал донесшийся сверху слабый протяжный звук. Колян прислушался. Звук повторился, и Колян понял, что слышит страстный женский стон. «А Федька, сучий потрох, времени даром не теряет!» С ненавистью подумал Колян. «Ишь, надежда-то как заливается!» Колян сделал еще несколько рыбков и скатился в погреб, больно ударившись об угол стеллажа, на полках которого были расставлены банки с различными вареньями и соленьями. К счастью, ни одна банка не упала на пол, а шум от падения тела получился глухим.